Глава, сорок Хратен стоял на залитой лунным светом эландрийской стене и с любопытством осматривал дыру. Одну из преграждавших внутренние лестницы баррикад покорежили, а несколько досок проломили. Дыра удивительно напоминала лаз, проделанные грызунами, эландрийскими грызунами, ищущими выхода из норы.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 Найдет ли пара элантрийцев путь к побегу? Им все равно не убежать далеко. Изуродованную шаудом внешность трудно скрыть. К тому же Джиерн не хотел беспокоить людей слухами об Элантрисе. Пусть умы жителей Каи занимает новый монарх и его недавно приобретенная Вера, о которой скоро объявят стране. Он размеренно шагал по стене. Справа Элантрис, слева Каи.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 Он читал душу бывшего герцога как открытую книгу, а кого легко понять, тем легко управлять. Пусть пока празднует. Не успеет оглянуться, как настанет время платить по счетам. Без сомнений, прежде чем дать согласие на обращение в Шудерет, Телри потребует еще денег. Он считает себя хитроумным дельцом и теперь решит, что сев на трон, может ставить Фьердену условия. Хратен притворится возмущенным —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 Хратен покачал головой. Его мучило неясное чувство вины. Он использовал Телри, потому что тот представлял собой подходящее орудие, но жадному сердцу герцога не познать истинного обращения. Он никогда не посвятит себя без остатка Джадету или его империи. Обещания Теллори останутся такими же пустыми, как и его правление. И все же Джиерн не упустит выгоды. К тому же такой путь представлялся логичным, а как начал понимать Хратан, его вера черпала силу в логике. Пусть Телри не станет искренне верующим. Для детей Орелона, воспитанных в духе Дерети, единственным властелином будет Джадет. Условное обращение одного человека подарит спасение целому королевству. Во время неторопливой прогулки по стене взгляд Джиерна против его воли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 Сарин показала себя интересным противником, а Джиерн по себе знал, как опасен Эландрис. Он понимал угрозу для девушки, когда отдавал приказ отравить ее, хотя посчитал риск оправданным. После трех дней его решимость поколебалась. Принцесса была нужна ему живой. Так получилось, что Хратон рассматривал сверху улицы мертвого города, лелея глупую надежду, что увидит внизу Теодонку на его душе полегчает. Конечно, подобной удачи ждать не приходится. За весь вечер он не увидел ни одного элантрица. Джиярн не знал, то ли они перекочевали в другую часть города, то ли перебили друг друга в междоусобице. Ради принцессы он надеялся, что второе предположение неверно. «Ты, Джиярн Хратен», — внезапно раздался над ухом голос. Хратен развернулся, выискивая в темноте человека, которому удалось подкрасться совершенно неслышно. В воздухе за плечом висел ярко горящий Сион. Жрец прищурился, разглядывая Эйон в центре. «Дио». «Это я», — подозрительно отозвался Джиерн. «Я разыскивал тебя по поручению моего господина, Теуденского короля Эвентио». Мелодичным напевным голосом продолжал Сеон. «Он желает поговорить с тобой». Хратан улыбнулся. Он надеялся, что когда-нибудь Эвентио захочет с ним связаться. «С нетерпением ожидаю слов от его величества». Свечение Сеона как бы втянулось внутрь, и вот уже на его месте появилась мужская голова с овальным лицом и полным подбородком. «Ваше величество?» поприветствовал его легким кивком Хратан. «Чем могу служить?» «Нет нужды вдаваться в ненужные любезности, Джиярн», ровным голосом откликнулся Эвентио. «Ты знаешь, чего я хочу». «Свою дочь». Голова короля утвердительно закачалась в воздухе. «Я слышал, что каким-то образом ты научился справляться с алантрийской болезнью. Что ты попросишь за излечение сарин?»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 Винтио склонил голову. Он, несомненно, угадал, какую плату потребует Хратан. «Как скажешь, так и будет, жарец», — пообещал он. «Если моя дочь покинет Эландрис в целости и сохранности, я обращусь в Шудерет. Я знал, что рано или поздно время придет». Хратан широко улыбнулся. «Я посмотрю, смогу ли убедить лорда Джадета,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 Удалось потребовать чего-то в обмен на обращение, чего-то, что он мог получить даром. Жрец поглядел вниз на Элантрис, его тревога осарин неизмеримо возросла. Если все пойдет как задумано, через несколько месяцев он поднесет вирну не один языческий народ, а целых два.